фан тери майлс тихая комната посвящается моисе люди исчезают постоянно каждый раз когда выходят из комнаты Профессия-репортер, 1975. Глава 1 Какой ваш любимый цвет? Ночь стояла ясная и прохладная. И хотя далёкий свет, горстки особо настойчивых звёзд пробивался сквозь плотную городскую дымку, было темно. Кто знал, какие ужасы! скрываются в этом мраке. Испытательница вышла из пассажирской двери черного внедорожника и машинально подняла воротник серой куртки, защищаясь от моросящего дождя, который еще не шел, но должен был начаться в ближайшее время. Она ехала проводить опрос. У нее больше года не было новых испытуемых. Ее не волновало, откуда они вдруг появились. Ее наняли провести опрос, не более. Задать вопросы, записать ответы, сдать оценочный лист, выпить бокал вина. Последняя, разумеется, не входила в официальные обязанности. Но день был тяжелым, и она не пила уже несколько недель. Хотела заказать в самолете, но алкоголь почему-то не подавали. Это не слишком расстраивало. Перелёт из Сан-Франциско в Сиэтл занимал всего два часа. И всё же лететь без спиртного было немного дико. В детстве она уже бывала в Сиэтле. Впервые увидела там океан. Помнила, как собирала битые ракушки и переворачивала камни в погоне за крабиками, которые появлялись из песка, будто по волшебству. Она подошла к деревянной двери невысокого здания из красного кирпича. Будет ли у неё время посетить рынок Пайк Плейс? Может, Спейс Нидл? Дважды постучав, она подождала ответ. «Входите!» Раздался низкий хрипловатый голос с той стороны. Открыв дверь, она вошла в небольшое фойе. Там ждал мужчина, под сорок, высокий, хорошо сложенный широкоплечий, с черными курчавыми волосами. Он был похож на типичного государственного служащего, только темно-серый костюм сидел на нем значительно лучше. Его глаза опасно блестели. Он передал ей планшетную папку с ручкой и бланком тестирования четвертого уровня, затем развернулся и пошел прочь. Четвертый уровень. Такие ей попадались редко. Она прижала папку к ноге и последовала за ним. Мужчина провел ее по темному узкому коридору в другой, более широкий и светлый по обе стороны тянулись двери, помеченные загадочными черными символами. Некоторые показались испытательнице знакомыми, но она не придала им значения. Все равно знала, что в комнатах никого нет. Она приехала не за этим, не в этот раз. Остановившись в конце коридора, Проводник постучал в широкую металлическую серую дверь и кивнул испытательнице. «Сроки?» — спросила она. «Столько, сколько потребуется». Он пошел обратно по коридору. Когда его шаги стихли, испытательница медленно втянула носом в воздух и открыла дверь. Подождала, пока глаза привыкнут к темноте, и осмотрелась. Стены комнаты, площадью около двух с половиной квадратных метров, закрывали тёмно-серые звукоизоляционные панели. В центре стоял прямоугольный металлический стол и два стула. Там, заняв место подальше от двери, сидела испытуемая. Женщина в очках с чёрной оправой, выцветших джинсах и свободной кремовой кофте с длинными рукавами. Её густые, тёмно-рыжие волосы были собраны в длинный хвост, руки скрещены, а на лице написано «раздражение». Испытательница прикинула, что ей примерно от 35 до 40 лет, наверное, 37. Конечно, она могла проверить досье, но угадывать ей нравилось больше. Заняв место напротив испытуемой, Она положила папку на стол и сняла прикреплённую ручку. «Ты ещё кто?» Грубо поинтересовалась рыжая женщина, едва заметно переминаясь. Испытательница достала из кармана небольшой планшетный компьютер, коснулась нужных сенсорных кнопок и положила его на стол между ними. «Простите за ожидание», — сказала она. «Я добиралась из Калифорнии». «Зачем я здесь?» «Пожалуйста, постарайтесь расслабиться. Опрос не займёт много времени». «Чего? Какой ещё хрен опрос?» «Всё, что от вас потребуется, взглянуть на фотографии, ответить мне на вопросы, и вы будете свободны». «И всё?» «И всё». «Вы же понимаете, что я позвоню в полицию, как только отсюда выйду?» «Конечно. Мне можно приступать?» Испытуемая откинулась на стуле. «Валяйте!» «Какой ваш любимый цвет?» «Серьёзно! Мне нужно от чего-то отталкиваться!» «Любимые цвета есть у детей, не у взрослых!» «Боюсь, мне нужен ответ! На самом деле не зелёный!» «Чудесно! Спасибо!» Поставив несколько галочек на первой странице оценочного бланка, испытательница открыла на планшете фотографию мужчины в чёрных солнцезащитных очках. «Вы узнаете этого человека?» «Издеваетесь?» спросила испытуемая. Она не получила ответа. «Это Бона, из группы ЮТУ». Отлично. Испытательница перелеснула фотографию на современный дом у озера, окружённый густым тёмным лесом. «А это? Это мой дом, я там выросла». Испытательница кивнула, сделала пару пометок, и перешла к следующей фотографии, продемонстрировав зелёный двухдверный автомобиль с вашингтонгскими номерами. «Это моя машина. В старших классах она не ездила. на хрена вам всё это нужно?» Испытательница промолчала, сделала ещё пару пометок и снова провела по экрану пальцем, на этот раз показав фотографию небольшой керамической мыльницы. Только вместо мыла На ней лежала кучка серебряных потускневших колец. — похож на мыльницу. — И всё? — испытуемая кивнула. — Вы её не узнаёте? — Нет. — А должна? — испытательница улыбнулась. — Вы ничего не должны. Меня интересует то, что вы помните. Она перелеснула на следующее изображение чрезвычайно детализированный абстрактный рисунок из линий и крошечных символов, при ближайшем рассмотрении оказавшийся сложным, запутанным лабиринтом. «Это картина. Я купила её на аукционе в Ванкувере в прошлом году. Она висит у меня в спальне. Откуда у вас эти фотографии?» «Пожалуйста, давайте сосредоточимся на опросе». «И при тут то, что я помню?» «Я что, должна была вспомнить мыльницу?» Испытательница улыбнулась. «Мы закончим быстрее, если вы будете сохранять спокойствие». Испытуемая вскочила со стула. «Да сейчас! Я хочу знать, что происходит, ну!» «На первые четыре фотографии вы так не реагировали». «В смысле?» «Только пятая фотография вас разозлила. Почему?» «Что?» надломленным голосом спросила испытуемая и уставилась на трясущиеся руки. Она медленно села обратно. «Я не понимаю, что происходит. Плохо помню некоторые моменты. Меня похитили, кажется». «Дать вам воды?» «Это тоже входит в вопрос?» Испытательница лишь улыбнулась. «Что происходит?» «Если вы расслабитесь и будете отвечать на вопросы, то выйдите отсюда через 10 минут. Даю слово». Испытуемая втянула носом в воздух, а затем выдохнула. Ладно, давайте уже закончим. Испытательница отметила, насколько измотанной выглядит женщина, и решила поговорить с руководством о способах задержания и перевозки испытуемых. Тем временем та поёжилась. А нельзя побыстрее, пожалуйста? Испытательница перелистнула фото. На нём была изображена средних размеров собака, держащая мяч в пасте. Судя по всему, её сняли на пляже. — Это собака. — И всё? — Какой-то спаниель, наверное, спрингер. Испытательница сделала пару отметок в бланке, перевернула страницу и продолжила писать там. — Можно быстрее? — снова попросила испытуемая, подтянув коленах к груди. — Вам нужен перерыв? Испытуемая опустила ногу и наклонилась вперёд. «Нет. Представьте, что кто-то тонет. Вы единственная, кто может спасти этого человека, но вам доподлинно известно, что тогда он навредит множеству животных. Как вы поступите?» «Это что за вопрос?» «Боюсь, я их не выбираю». «Ладно, всё просто. Пусть тонет, урод». Испытательница поставила новые галочки и продолжила. «Вы были беременны в прошлом или в настоящее время?» «Эпаньоль!» «Простите?» «Собака. Не Спрингер, а бретонский эпаньоль». «Ещё что-нибудь?» «В смысле?» «Вы не узнаёте её?» «Нет, или...» а, -а, «А можно ещё раз взглянуть?» «Боюсь, нет. Я не беременна». Испытательница сделала несколько пометок, И перешла к следующей фотографии, крупному плану, похожей на Таро карты, подписанный путешественник. «Вы узнаёте эту карту?» Испытуемая покачала головой. «Можете ответить устно». «Зачем? Или вы запись ведёте?» «Нет, но я измеряю и записываю вашу физиологическую реакцию на вопросы». «Каким это образом?» Испытательница улыбнулась. «Такая у меня работа. Она постаралась сделать улыбку как можно менее угрожающей. Она давно работала над приветливостью и искренностью, и мысленно отметила, что позже нужно будет проверить свою улыбку на записи. Разумеется, они вели запись. Испытуемая выглядела взволнованной. Она нервничала, ёрзая на стуле. Последние два вопроса. — сказала ей испытательница. но ну, наконец-то! Испытательница улыбнулась и наклонилась вперёд. — Вы играете в кроликов? Во взгляде испытуемой мелькнуло неузнавание, но что-то ещё. Испытательница решила, что проверит и это, когда будет пересматривать запись. — В каких ещё кроликов на хрен спросила испытуемая. «Как можно притворяться животным?» «Хорошо», — сказала испытательница. «Мы почти закончили». Испытуемая медленно выдохнула и кивнула. «Похоже, она изо всех сил старалась оставаться спокойной». Испытательница выключила планшет и улыбнулась. «Последний вопрос. Как вас зовут?» «Эмили Коннорс. Сами представиться не хотите?» Испытательница пристально посмотрела на Эмили, а затем надела колпачок на ручку с неожиданно громким щелчком. «Большое спасибо, что пришли!» В этот момент в комнату вошел мужчина в темно-сером костюме и протянул Эмили черный мешок. «Наденьте», — сказал он. «Еще чего! Тогда будем действовать по-другому». Он достал шприц и шагнул к Эмиле. «Ладно!» Она выхватила мешок из рук мужчины и натянула на голову. Испытательница откинулась на стуле и потерла глаза. Похоже, пора было искать передержку собаки. Ведь поездка домой не светила ей еще долго. У них появилась проблема.